александр сложеисын архипелаг гулаг 1918 1956 годы опыт художественного исследования 5 6 7 книги том 3 имкапресс на обложке вышки лагеря в риге 1975 вид одного из мордовских лагерей памятник сталину в аркутинской свалке Особлак. Сразу по выходе. 1953 год. Фото Сложеницына. Часть пятая. Каторга. Сделаем из Сибири каторжный, кандальный, Сибирь советскую, социалистическую. Сталин. Страница девятая. Глава первая. Обреченные. Революция бывает торопливо великодушна. Она многого спешит отказаться. Например, о слово «каторга». А что хорошее, тяжелое слово, это не какой-нибудь недоносок, допор, нескользящий тл. Слово «каторга» опускается с судейского помоста, как чуть осекшаяся гильотина, еще в зале суда перебивает осужденному хребет, перешибает ему всякую надежду. Слово «каторжане» такое страшное. Что другие арестанты, не каторжане, думают между собой. Вот уж эти, где, наверное, палачи. Это трусливое и спасительное свойство человека представлять себе ещё не самым плохим и не в самом плохом положении. На каторж номера на каторжанах, но ну, значит, отъявленные. На нас а с вами не повесят же. Подождите, повесят. Сталин очень любил старые слова, он по ним помнил, что на них государство может держаться столетиями. Без всякой пролетарской надобности он приращивал отрубные в торопях офицер, генерал, директор, верховный. И через 26 лет после того, как февральская революция отменила каторгу, Сталин снова ее ввел. Это было в апреле 43-го года, когда Сталин почувствовал, что кажется, ВОЗ все вытянул в гору.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 Цель почти не скрывалась – Катаржан предстояло умертвить. Это откровенная душегубка, но в традиции гулага, растянутая во времени, чтобы обречённых мучиться дольше и перед смертью ещё поработать. Их поселили в палатках 7 метров на 20, обычных на севере, обшитые досками, обсыпанные опилками. Эти палатки становились как бы лёгкими бараками.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 По пути в зону могли по прихоти полоснуть их строй автоматной очередью, и никто не спрашивал солдат за погибших. Изморенную колонну катаржан легко было издали отличить от простой арестантской. Так потеряно, с трудом таким они брели. Полнопротяжно отмерялись их двенадцать рабочих часов. На ручном долблении бутового камня под полярными норильскими вьюгами. Они получали за полсуток, а один раз десять минут обогревалки, и как можно не суразнее использовались 12 часов их отдыха. За счет этих 12 часов их вели из зоны в зону, строили обыскивали. В жилой зоне их точно сводили в никогда не проветриваемую палатку, барак без окон, и запирали там. В зиму густел там смрадный, влажный, кислый воздух, которого в двух минут И двух минут не мог выдержать непривыкший человек. Жилая зона была доступна каторжанам еще менее, чем рабочая. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть они не допускались никогда. На все была или параша, или кормушка. Вот какой проступила сталинская каторга 43-44 годов. Соединением худшего, что есть в лагере, с худшим, что есть в тюрьме. Царская каторга, по свидетельству Чехова, была гораздо менее изобретательна. Из Александровской Сахалин тюрьмы каторжане не только могли круглосуточно выходить во двор и в уборную, парашами там даже не пользовались, но и весь день в город. Так что подлинный смысл слова каторга, чтобы грибцы были к вёстам прикованы, понимал только Сталин. На 12 часов их отдыха,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 А остальные 99 должны были дважды в сутки всё это слушать и терзаться. На эти же 12 часов приходились и две раздачи пищи. Через кормушку раздавались миски через кормушку собирались. Никому из каторжан не разрешалось работать на кухне, никому разносить бачки с пищей. Вся обслуга была из блатных, и чем наглее, чем беспощаднее они обворовывали проклятых каторжан. тем лучше жили сами, и тем больше были довольны каторжные хозяева. Здесь, как всегда, за счёт 58 совпадали интересы НКВД и блатарей. Но так как ведомости не должны были сохранить для истории, что каторжан морили ещё и голодом, то по ведомостям им полагалось жалкие, а тут ещё трижды разворованные добавки горняцких и премблюд, и всё это Долгой процедуры совершалось через кормушку, с выкликом фамилии, с обменом мисок на талоны, и когда можно было бы наконец свалиться на нары и заснуть, отпадала опять кормушка, и опять выкликались фамилии, и начиналась выдача тех же талонов на следующий день. Простые зайки не возились с талонами, их получал и сдавал на кухню бригадир, так от 12 часов, камерного досуга, едва-едва оставалось четыре покойных часа для сна. Ещё, конечно, катаржанам не платили никаких денег. Они не имели права получать посылок, ни писем. В их гудящей, задурманенной голове должна была погаснуть бывшая воля и ничего на земле, но остаться в неразличимой полярной ночи, кроме труда, ничего и этого барака. От этого всего каторжане хорошо подавались и умирали быстро. Первый в Аркутинске алфавит, 28 букв, при каждой литере нумерации от единицы до тысячи. 28 тысяч первых в каторжан все ушли под землю за один год. Удивимся, что не за месяц. При Чехове, на всем каторжном Сахалине, оказалось каторжан, сколько бы вы думали, Пять тысяч девятьсот пять человек, хватило бы и шести букв. Почти такой был наш экибастуз. А Спаск-то больше куда. Только слово страшное – САХАЛИН. А на самом деле одно лагоделение. Лишь все степлаге было двенадцать таких, как степлаг, десять лагерей. Считайте, сколько сахалинов. В Норильске на двадцать пятый кобальтовый завод подавали в зону За рудою состав и каторжане ложились под пояс, чтобы кончить это все скорее. Две дюжины человек с счастьем убежали в тундру. Их обнаружили с самолетов, расстреляли, потом убитых сложили у развода. На Воркутинской шахте номер два был женский каторжный лакпунт. Женщины носили номера на спине и на головных косынках. Они работали на всех подземных работах и даже и даже перевыполняли план. Но я уже слышу, как соотечественники и современники гневно кричат мне: «Остановитесь, о ком вы смеете нам говорить?» «Да, их содержали на истребление. «И правильно, ведь это предатели, полицаев, бургомистров, так и и надо» «Уж вы не жалеете ли их?» Тогда, как известно, критика выходит за рамки литературы и подлежит органам. «А женщины там, это же немецкие подстилки!» Кричали, кричат мне женские голоса, я не преувеличил, ведь это наши женщины назвали других наших женщин подстилками. Легче всего мне было бы отвечать так, как это принято теперь, разоблачая культ, рассказать о нескольких исключительных посадках на каторгу, например, о трех комсомолках-доброволках, которые на легких бомбардировщиках И испугались сбросить бомбы на цель, сбросили их в чистом поле, вернулись благополучно доложили, что выполнили задание. Но потом одной из них замучила комсомольская совесть, и она рассказала комсоргу своей авиационной части, тоже девушки. Та, разумеется, в особый отдел. И трем девушкам вкатили по двадцать лет каторги. Воскликнуть, вот каких честных советских людей подвергал каре сталинский произвол. И дальше уже негодовать не на произвол собственно, а на роковые ошибки по отношению к комсомольцам и к коммунистам, теперь счастливым образом исправленные. Однако недостойно будет не взять вопрос во всю его глубину, сперва женщинах, как известно теперь раскрепощенных. Не от двойной работы правда, но от церковного брака, от гнета социального презрения и от кабаних. Но что это? Не худшую ли кабаниху мы уготовили им, если свободное владение своим телом и личностью вменяем им в антипатриотизм и в уголовное преступление? Да не вся ли мировая досталинская литература воспевала свободу любви от национальных разграничений? От воли генералов и дипломатов. А мы и в этом приняли сталинскую мерку. Без указа президиум Верховного Совета не сходись.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 В городе Стародуй Брянской области, где я был по горящим следам отступившего противника, мне рассказывали, что долгое время стоял там Мадьярский гарнизон для охраны города от партизан. Потом пришел приказ его перебросить, и десятки местных женщин, позабыв стыд, пришли на вокзал и, прощаясь с оккупантами, так рыдали, как, добавлял один насмешливый сапожник, своих мужей не провожали на войну. Трибунал приехал в Стародуб днями позже.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 поспешно избранные, суматошно пройдены, без оглядки на потери, без загляда вперёд. Всех этих женщин и девушек, может быть, следовало предать нравственному порицанию, но выслушайте их, может быть, следовало колко высмеять, но посылать на, за это на каторгу в полярную дышегубку. — Да это Сталин послал Берия. — Нет, извините. Те, кто послал, и содержал, и добивал, сейчас в общественных советах пенсионеров и следят за нашей дальнейшей нравственностью. А мы все... Мы услышим немецкие подстилки и понимающие киваем головами то, что мы сейчас считаем всех этих женщин виновными, куда опаснее для нас, чем даже то, что они сидели в свое время.